«Не знаю», — сказал Олег. «Вторая сторона проблемы», — сказал Сергеев, — «заключается в том, как сделать шар. Я пока не знаю, как его сделать». «Я тоже не знаю, но придумаю. Он должен быть большим. Где мы найдем такое полотно?» «А если связать много пузырей мустангов?» — сказала Марьяна. «Будет грость воздушных шаров?» «Нет», — сказал Сергеев. Шары останутся лежать на земле, ведь мустанг наполняет их горячим воздухом из своего тела, поэтому они его поднимают. «Правильно», — согласился Олег, — «значит, мы возьмем много мустанговых шаров и сошьем из них большой шар». «Нитками? Клеем?» — сказал Олег. «У нас есть чистоплюй». «Хорошо», — согласился Сергеев, — «Предварительно мы принимаем эту версию, но как ты подвесишь к шару-гондолу?» «Кого?» — не понял Олег, который не слышал раньше такого слова. «Люльку, корзину, в которой будут сидеть люди». «А как это делали на земле?» — спросил Олег. «Наверное, ее можно пришить к нижнему концу шара, ведь там внизу должно быть отверстие, чтобы входил теплый воздух».